Глава двадцать пятая Март встречал меня холодной пасмурной погодой. В королевство пришла весна, но здесь, на севере, еще лежал снег, плотно укрывая с собой горные вершины. Природа еще не проснулась, ожидая тепла и согревающего солнца. В этом городке жил мой троюродный брат, я периодически к нему наведывался в гости. У нас были тёплые отношения ещё со времён обучения в Академии ERT. Потом он нашёл свою жену по резерву и осел с семьёй здесь. Никогда не понимал, чем его так привлекало это место. Но о вкусах не спорят. Его старший сын давно закончил мою академию и так же, как и все огненные, приходил на вызов в рейды. Площадь в центре города Где-то здесь лавка тёти Оливии. Нашёл быстро. Открыв дверь, над головой услышал звон колокольчика, извещающего хозяйку о новом посетителе. Из боковой двери тут же выскочила женщина, лет 50 или немного больше. Строенная для своих лет, тёмные длинные волосы, собранные в аккуратную косу, приятное лицо с карими глазами. Определённые имелись общие черты с Оливией. Они родственники, это очевидно. Здравствуйте, господин, чем я могу помочь? Она улыбалась приветливо и открыто, располагая к себе. Вы Аядан Орли, верно? Да, господин. Женщина замялась. Я Ортосдарлар так. Ректор Академии Эрт. Приятно познакомиться. Старался говорить мягко. Если испугается, как Аливия, разговора не получится. Я хотел бы с вами поговорить. В этой академии учится моя племянница. Не хотите ли вы сказать: "Всё в порядке, леди"? Ну да, я хотел бы расспросить вас о Боливии, если позволите. Она разволновалась, сжимая в руках подол платья, и, возможно, перебирая в голове самые ужасные причины моего появления здесь. У вашей племянницы большой резерв, слишком большой для второкурсницы. Её мать отдала всю свою магию девочке. Это я уже знаю. Не говорила, кто её отец. А я наглясь, смотрела настороженно с опаской. Я могу узнать, в чём дело. Оливия сделала что-то не так? Она хорошая девочка, ответственная, трудолюбивая и правильная. Леди, Оливия не сделала ничего плохого. Наоборот, мы проверили её способность лечить защитников. Она подошла практически всем. Как Женщина медленно опустилась на стул, осмысляя всё, что я сказал. Я тоже училась в Эрде, меня проверяли как и всех, но я не подошла никому, ни одному. Что теперь будет? Я думаю, вы понимаете, что она вряд ли вернётся сюда, как планировала раньше. Говорил так, как есть. Её не отпустят, слишком ценна она теперь для всех огненных. Понимаю. Женщина прикрыла глаза, тяжело вздохнув. Всегда говорила ей, что март не лучшее место для неё, она заслуживает большего. Согласно с приставкой дан, она не смела надеяться на многое, но получив образование, смогла бы, например, найти работу в столице и прилично зарабатывать. Я всю свою жизнь тружусь в этой лавке, не имея особого выбора. Но я свыклась. И да, я счастлива, но она другая, понимаете? Понимаю. И теперь сам вижу, что девочке не место в этом городе. И она сюда вряд ли вернётся. Теперь у неё может быть всё, чего она пожелает. Поверьте мне, король лично за этим проследит. Король? Он знает? Ая удивлённо распахнула глаза. Согласен, многие никогда даже не видели на ратора, довольствуясь живыми изображениями в магических вестниках. Все знают, и с повышенным вниманием к своей персоне ей тоже придётся свыкнуться. Мы озадачены её резервом и хотелось бы знать больше о её истории появления на свет. А что тут знать? Женщина развела руками. Моя сестра появилась на пороге моего дома среди ночи, на последнем месяце беременности, сказала, что ребёнок родится через пару дней и попросила помочь. Она моя кровь. Я бы никогда не отказала. Через 3 дня родилась Оливия, и как только Улия узнала, что это девочка, отдала всю свою магию. Не предупредила, не просила помощи, просто сказала, что девочка должна быть лекарем и никем другим. Ая замолчала, отвернувшись к окну. Ей было неприятно вспоминать события тех дней. Для неё многие вопросы остались без ответов, и, возможно, по прошествии стольких лет эти ответы уже и были не нужны. Никем другим. Не совсем понимал, о чём она говорит. Она так сказала, что она имела в виду, не знаю. А отец Аливии хоть что-то же должна была она рассказать о нём. Ничего, поверьте мне, я спрашивала. А я смотрела мне в глаза, а я сканировал её магически, мне нужна была правда. Я знаю, что вы сейчас делаете, но я ничего не скрываю. Знала бы, рассказала Аливии всё. Я несколько дней спрашивала у Лию, где она была, как жила, что с ней происходило, но получала лишь один ответ: это уже не важно. Я рассчитывал, что вы знаете намного больше. Был разочарован. Мне казалось, тётя не говорила Аливии всего, оберегая её, но ничего нового я не узнал. Её отпустят на летние каникулы домой, хоть не надолго. Теперь мы и так, видимо, её всего два раза в год. Думаю, да. Но в рейды всё равно будут забирать. Теперь она ходит с нами. Бедная девочка. Тётушка печально качала головой. Она сильная и выносливая, но этих существ боятся все. Не переживайте, лединда Норли. Поверьте, её оберегают как самую большую ценность. Я лично слежу за этим. Хотелось успокоить женщину, дать понять, что Ливи ничего плохого не случится, и я позабочусь о ней. Выходил из лавки Аини, узнав ничего существенного. Несмотря на то, что у Аливии не было родителей, родственники её действительно любили, тепло и искренне. Заботились и переживали. Теперь её тётя понимала, племянница вряд ли вернётся в этот город, оставшийся среди огненных. Сегодня воскресенье. Решили с девчонками прогуляться в город. Ректор хотя и сказал, что вряд ли удобнее в форме для физических занятий, но хотелось бы приобрести одежду специально для похода. Что-то практичное и удобное. Возможно, штаны и тёплую тунику, а если позволят средства, то и сапожки. В городе было много людей, как всегда по выходным. Многие выбирались в город за покупками, да и просто отдохнуть и развлечься. Обошлись с подругами несколько лавок в поисках нужных вещей. Но пока мне особо что-то не нравилось ничего. Или было просто мне не по средствам. Лив, смотри, вполне себе прилично. Лейс показывала мне кожаные тёмно-коричневые штаны с высокой талией. Примеришь? Я направилась в примерочную, а девочки рассматривали вещи в лавке в поисках туники для меня. Из-за ширмы протиснулась рука, и Айри протянула мне несколько вещей. Ну, девочки, оцените. Я стояла в кожаных штанах, оказавшихся мне по размеру, и в таком же цвете тунике, тёплой, с большим воротом. Во! Лис подняла вверх большой палец, думая, нужно брать. И за всё 2 золотых, шипнула на ухо подруга. Цена меня устроила, даже меньше, чем я рассчитывала. Осталось ещё немного на сапожки и канцелярские принадлежности. Мы бродили по лавочкам в поисках обуви для меня, рассматривая вещи и смеясь. Мне было хорошо. Солнечная погода, приятное занятие и подруги рядом. Мы давно не проводили так беззаботно время втроём. А теперь, когда я была подчинена рейдам, тем более уличные прилавки с ароматной сдобой манили аппетитными запахами. Остановилась, чтобы купить булочку с джемом. Подруги тем временем зашли в соседнюю лавку. Добрый тень оливия. Добрый — ответила машинально, еще не увидев собеседника. Повернувшись, поняла. Мужчина мне не знаком. Достаточно пожилой, благородная седина на длинных волосах, собранных в хвост. Дорогая одежда, большой перстень на руке и золотая трость, на которую он опирался. У него было вполне приятное лицо в общем, но глаза... Маленькие, узенькие... Ассальный взгляд то и дело останавливался на моих губах. Сразу стало не по себе. — Мы с вами не знакомы, леди. Разрешите представиться. Карт Дар Тортон, советник короля Гарада. Оливия Дан Кронер. — О, милая, я знаю, кто вы. Все знают. К бегающим глазкам прибавилась противная ухмылка. Захотелось сделать шаг назад, подальше от этого человека. Но я вас не знаю. Я тоже был на балу, но вы, вероятно, были так увлечены праздником, что не обратили на меня внимания. А вот я наблюдал за вами весь вечер очень внимательно. В глазах мужчины промелькнуло что-то очень нехорошее. Я оглядывалась в поисках Лис и Айри, которые, как назло, куда-то запропастились. Я могу пригласить вас в гарад. Совсем ненадолго, король Гильвейн пожелал встретиться с вами. Нет, не сейчас, может, потом как-нибудь? Я не могу. Внутри вязкой патакой разливалась паника. Я стояла посреди города, среди множества людей, но что мне делать? Звать на помощь? Но он ничего пока не сделал. В этот момент сразу подумала о ректоре. Появляется ж он в самый неожиданный момент, и почему не сейчас? Можете, почти прошептал мне в лицо мужчина, схватив силой за руку, тут же открыл портал, потянув меня за собой. Последнее, что увидела Лейс бегущую мне на помощь. Но а что она кричала, я уже не слышала. Оказались стоявшими перед высокими дверями, украшенными золотом и замысловатым орнаментом. Мужчина крепко сжимал мою руку, не давая высвободиться из мёртвой хватки. Не дёргайтесь, Оливия, вреда не причиним, мы просто хотим с вами поговорить. Немного терпения вам не повредит. Интересно, а мы это кто? Насильно увёл, можно сказать, похитил, а теперь мы разговаривать будем. Двери отворились, и он с силой дёрнул меня на себя, давая понять, что нам нужно именно сюда. тронный зал, однозначно. Нет, на королевских приёмах я не бывала, но Айри всегда в мельчайших подробностях рассказывала нам о приёмах в королевском дворце. Большое помещение с высокими потолками тонуло в роскоши. По обеим сторонам возвышались колонны, заставляя себя чувствовать неуютно. А наши шаги гулким эхом разносились по залу. На противоположном конце на высоком троне восседал мужчина. Я бы сказала, очень красивый мужчина. Он намного младше моего похитителя. Правильные черты лица, янтарные, почти золотые глаза и короткая стрижка. Что, в общем-то, редкость в нашем мире. На голове аккуратная корона, небольшая, скорее обруч с ажурным узором и драгоценными камнями. Он вскочил нам навстречу. Карт Я так понимаю, это наше чудо-девочка. Прелестно, прелестно! Он подхватил мою руку, оставив на ней невесомый поцелуй. Король Гильвейн к вашим услугам. А вот улыбка добродушная, в отличие от советника. Этот хоть к общению и располагает. Ваша? Я недоуменно хлопала глазами. И что делать? Вырываться и бежать? Но куда? Я в чужом королевстве. Порталы открывать не умею. Смогу ли добраться до Лоранта? С собой лишь несколько золотых, оставшихся после покупок. Надеюсь, подруги догадаются позвать на помощь. Они видели, как меня силой тащили в портал. Смею надеяться, Оливия станет и нашей. Король так и стоял, не выпуская мою руку. Я хочу обратно в Лорант. Ваш советник забрал меня силой. Я согласия не давала. Было страшно, король всё-таки. Но нужно что-то делать, чтобы вернуться обратно. Ну зачем вы так? Вы ведь даже не выслушали моё предложение. Возможно, оно вас заинтересует. Его величество, сделав шаг назад, осел на трон. Что-то мне подсказывает, что это будет не предложение, а ультиматум.